Пятнадцать. Двенадцать. Этот город. Я люблю этот город. Здесь родилась литература, которой я посвятил последние 30 лет своей жизни. Как писал знаменитый ленинградец Иосиф Бродский в 1974 году, к середине XIX столетия отражаемых и отражения сливаются воедино. Русская литература сравнялась с действительностью до такой степени, что, когда теперь думаешь о Санкт-Петербурге, невозможно отличить выдуманное от доподлинно существовавшего. Современный гид покажет вам здание третьего отделения, где судили Достоевского, но также и дом, где персонаж из Достоевского, Раскольников, зарубил старуху-проценщицу. Художественная литература оказалась правдивее, живучее, реалистичнее самой реальности.